Было прохладно и безветренно. Сумерки сирели, уплотнялись, вырастали в темноту. Амелька ходко пошел прочь от баржи. «Домой, домой, к мамоньке хочу!» Что провалилось сквозь землю эта чертова баржа с ее садомом, разгулом, гвалтом? Амельке захотелось тишины. И вот тишина. Все вокруг тихо дремлет, засыпает, все молчит. Но Спилькины болючие слова не хотят молчать. Они нагло лезут в душу. Они впились в Амельку и трясут его. «К мамоньке хочу!» Нет, не уйти от них, Амельке. Да, впрочем, Амелька и не собирается от этих странных слов бежать. Напротив, Амелька затем и забрался в гущу тишины, чтоб дать свободный выход вдруг вставшему в нем чувству. Когда баржа сгинула из глаз и слуха, Амелька сел на выброшенное половодьем дерево, скрестил на груди руки, нервно мотнул головой и накрепко защурился. Сердце его затосковало. А когда по-настоящему взгрустнется сердцу, тогда потянет человека в родимые края к истокам жизни. Тогда и отверженная родина может показаться обетованным краем. Через закрытые глаза Амелька ясно и отчетливо увидел родную мать свою, отчетливо и ясно услышал узывчивый, кроткий ее голос. — Эх, матушка, Настасья Куприяновна, подлец твой сын Амелька, из подлецов подлец, да-да. Так корит Амелька свою неокрепшую молодую совесть и боится открыть глаза. Откроешь, сгинет образ матери, и голос ее умолкнет. «Матушка», — шепчет Амелька, — «ты не знаешь, ты не чуешь, как я люблю тебя. Ты думаешь, я пропал? Нет, выберусь, Помни мое слово, выберусь. Буду работать, буду тебя кормить». Станет все по-настоящему, да-да, уж ты поверь мне. Матушка, родимая ты моя матушка, Настасья Куприяновна. Ведь я знаю, ведь я видел тебя в прошлом году В Спасов день на базаре, ведь это разыскивать меня приезжала ты. Знаю, знаю, не отпирайся, знаю. В кожаной батькиной тужурке ты была. Я целый день за тобой по пятам ходил. Ты в дед дом, и я, как нитка за иглой, «Ты в милицию, и я след вслед тебе!» Потом села на машину, укатила. Эх, матка-матка! После этого виданьяца я два дня слезы лил. В жизнь свою угрюмый Амелька не сказал бы своей матери таких слащавых, стыдных слов. Но здесь не мать, здесь лишь мечта о ней. Амелька открыл глаза, и образ матери исчез. Впереди, в белых туманах, степная река, А там направо, как чудовищный, Выброшенный на землю кит,